Глава 220. Судьба Эвелин и цена секретов. Кстати, мне бы тоже хотелось узнать насчет наручников. Такие ведь используют в тюрьмах, верно? Но попасть туда, минуя барьер, охрану, а также найти их в перепутье коридоров, невозможно. Я и некоторые мои соклановцы пробовали провернуть такой номер. Некоторые даже пытались убивать стражей, но быстро отправлялись на точку перерождения. Слышал пословицу «много будешь знать»? «Скоро состаришься?» «Да? Она так заканчивается?» «То-то я думал, чего это она такая короткая и к тому же звучит как угроза». Пожав плечами, Уилл обратился к Молли, тем самым сменив тему. «Где твоя любовница кто?» Девушка, не ожидавшая такого смущающего вопроса, растерялась на несколько секунд, но быстро сообразила, кого эта скотина имел в виду. «Иногда мне кажется, что я хочу тебя убить». «Любовница?» Берсерк, в отличие от них, был не в курсе подробностей. «А ты не лезь!» Лидия Рака мгновенно дала понять, что ее врагу не положено что-либо знать. «Ненавижу тебя, ворон! Я уже отправила сообщение, ее проводят к нам. Так а что будешь делать с этой?» Взгляд моли направленный на Эфрита, сложно было не понять. «Судя по всему, я не смогу посетить другой материк, как бы мне этого не хотелось». Учитывая, что даже она добиралась сюда так долго, то вам, наверное, потребуется раза в два-три больше времени. Поэтому оставлю ее у вас и... Я не против. Ворона и его собеседники медленно обернулись на женский голос и посмотрели на говорившую. Тебе слова не давали. Уилл совсем забыл, что такие NPC совершенно далеки от понятия «обычный». Для них поражение совсем не означает молчаливого согласия с каким бы то ни было сюжетом. «Глядя на вас, не скажешь, что вы обладаете хоть каплей разума». Эвелин скривилась от очередного осознания того, что проиграла таким бесхребетным и тупым созданием. «Судя по вашему разговору, могу предположить, что вы рассчитываете с моей помощью попасть на тот мертвый материк, верно? Но вы, жалкие существа, будто забыли, почему я вообще оказалась здесь». троица на несколько секунд задумалась над словами Эвелин и вскоре синхронно протянула. а а Поняв, о чем говорит их пленница, Уилл со стыдом признал, что этот момент вылетел у него из головы. «Ты смогла прийти сюда из-за вампира. Черт, я думал, что наличие этой маньячки упростит задачу твоему клану». «Эй, а моему клану?» «Да, да». Парень махнул рукой, не слушая алого берсерка, но неожиданно замер, в удивлении приподняв брови. «Погоди-ка, неужели этот тугадум вовсе не тугадум? Тогда получается, что мы...» «Не, не хочу об этом думать». «Значит, э, исходя из сказанного, получается, что нам нет смысла держать ее в живых». Молли посмотрела на парней, ожидая их мнения на этот счет. «Выходишь, туда, хотя... Нет, надо еще обдумать. Кстати, не могу понять, на хрена она призналась в этом?» Уилл узнал, что не сможет починить этого монстра с помощью кристалла, но был иной способ сделать это, поэтому для него ее ценность резко упала. «Что скажешь, высшее существо, закованное в кандалы?» Голос разбойника, наполненный сарказмом, был воспринят спокойно. да кажется, вы, черви, мою силу уже ни во что не ставите. Но пока ты закована, твоя сила не имеет значения». «Это да, но кроме пары-тройки воинов, на том материке всех ваших сожрут заживо. За это время, что я была заточена, разрушенные земли наплодили множество сильных чудовищ. Даже мне было проблематично драться с ними». «Вам стоит надеяться лишь на мое снисхождение, дрожащие твари». Внимание! Получена дополнительная информация о материке Хаукраш. По словам Эвелин Кровавого Эфрита, мертвые земли, опустошенные с помощью после ее заточения, стали местом обитания сильных монстров. Получена зацепка о новой локации «Земли чудовищ». Трое одновременно получили сообщение, и их глаза на несколько секунд встретились. «Получается, те земли кишат кем-то, кто даже у Авелин вызывает проблемы. Не слишком ли серьезно для третьего этажа?» «Так, и к чему ты так разоткровенчилась?» «Мне скучно, говорю же. А там много тех, с кем я могу подраться». «Это ты так, типа, помощь предлагаешь?» Слегка удивленно поинтересовалась кардинал, но тут же получила резкий ответ. «Не сходи с ума, жалкая шавка! Мне до вас нет дела. Я просто хочу наслаждаться битвой с теми, кто может оказать сопротивление». «Но мы и есть те, кто победил тебя». Взгляд, наполненный высокомерия, окатил Берсерка, и, покачав головой, девушка натурально вздохнула. да сама не понимаю, как вам это удалось». Разговор продолжался в течение пяти минут. моли все более и более настойчиво требовала убить эту дрянь. Берсерк настаивал на том, чтобы найти способ заставить пленницу выполнять их требования, после чего своей помощью можно будет много чего сделать. Они даже не понимали, что начали совместно обсуждать новый поход на новый материк друг с другом. А в это время Ворон ждал, когда все это закончится. Конечно, было бы неплохо взглянуть на характеристики оружия Ефрита или той же брони, но если та жива, то это просто невозможно. Хмм. Пока эти двое раздумывали, как поступить жертвой, уил размышлял о том, что недавно пришло в его голову. «Способ подчинить любое существо». Будь оно даже выше его на 200 или больше уровней, вот только цена за это будет до жути высокой. Да и тратить такую возможность лишь на ифрита, пусть и чертовски крутого, тот не собирался. Предметом, способным на такое, было не иное, как ларет желания. Уилл думал о том, что если кто-то из людей моли сможет выдержать испытание то в колчании азартных костей появится стрела с ядерной мощностью». Пусть не стоит светить подобным предметом, но ей я могу доверять. Однако, кое-какие документы им придется подписать. Любопытно, что скажет игрок после использования ящичка? Но для начала... Я кое-что придумал, но сначала думаю, Ульфмару стоит увидеть своего врага. Уилл, взяв пленницу под локоть, повел ту к башне, в секретной комнате которой был спрятан вампир. Обсуждающий дальнейшую судьбу Эвелин Дуэт, увидев, куда тут уводит девушку, поспешил следом. Им тоже было интересно, как отреагирует тот, кто на протяжении сотен лет мечтал отомстить врагу своего рода. Семь минут спустя Уилл, спускаясь по деревянным ступеням башни, ведущим в тайную комнату, постучал в дверь, обитую легким железом. «Ульфмар, мы победили! Можешь выходить!» Тихие шаги, раздавшиеся из-за двери, остановились, и вскоре послышался звук падающего навесного замка. Дверь распахнулась, и на пороге показался укутанный в плащ мужчина с бледно-голубой кожей. Он стоял и молча глядел на разбойника. В его взгляде легко можно было увидеть слабые искры надежды. «Она...» — голос вампира слабо дернулся, когда он нервно сглатывал слюну. «Мертва?» «Нет, жива, но лишена своих сил. Смотри!» Уилл поспешно достал кулон Эвелин, увидев, как глаза мужчины широко раскрылись при словах, что «та жива». Они были здесь наедине, и парень не переживал о том, что кто-то будет задавать ненужные вопросы. Ворон решил сначала морально подготовить мужчину. Показывать врага всей его жизни, не предупредив, было бы настоящим зверством. Еще свежо было воспоминание о том, как он использовал на Ульфмаре навык «Ужас». «Знаешь, что это?» «Нет, но я чувствую невероятно злую ауру, ее ауру. Это ее колонн, источник слабости Ефрита». «Я забрал его, а также надел на нее оковы, блокирующие любое проявление силы. Она там, наверху. Не хочешь, ну, не знаю, нож в нее воткнуть? Может, полегчает?» Уилл попытался как-то разрядить обстановку, давая тому понять, что злой и страшный серый волк теперь без зубов и больше похож на щенка, нежели на опасного зверя. Легко было прочесть эмоции на лице последнего изрода. Очевидно, решение давалось ему нелегко. Чувство, что он испытывал перед монстром на подсознательном уровне, сродни тем, что ощущает кролик перед удавом. Их очень сложно было преодолеть. Да почти невозможно. Когда ты изо дня в день впитываешь этот страх. Когда слабость окутывает тебя лишь при одной мысли и тело бьет крупная дрожь, так что ты с трудом можешь стоять. Как после стольких лет побороть себя? Где взять уверенность, чтобы сделать единственный шаг навстречу своему кошмару? Ульфмар был сильным. Был но последние испытания лишили его сил, и истекающие капли уверенности было сложно собрать воедино. «Боюсь, я не смогу. Я мечтаю о том, чтобы она была мертва, но, видимо, у тебя есть на нее другие планы. Думаю, мне стоит покинуть этот этаж и начать новую жизнь, как я и обещал тебе. Ты выполнил мою просьбу, за что я буду безмерно тебе благодарен, юноша. Прости, если оказался столь слаб». Ульфмар, опустив голову, уткнулся в свой плащ и застыл на месте. Уилл, слушая мужчину, узнавал в нем всех жертв террористов и безумцев. Он не раз видел этот страх в глазах спасенных. Тех, кто был на краю и зависел от чужой воли. Встретиться с тем, кто легко мог лишить тебя жизни, очень и очень непросто. «Как скажешь, мужик, как скажешь. Я понимаю. Тогда пока отдохни. Я разберусь с делами и вернусь за тобой». «Люди из клана Серого Кардинала сопроводят тебя до гостиницы». «До встречи, юный посланник». Рако, ворон. Двое смотрели друг на друга с нескрываемым раздражением. Попрощавшись с Аллым Берсерком, Уилл и Молли дождались ее прихода, но напряжение, появившееся после прихода девушки, ясно показывало, насколько эти двое не рады друг друга видеть. «Как видишь, кровавый эфрит пойман больше не угрожает вашему укладу жизни». «Вижу, но без нее!» Взгляд ведьмы упал на моли и мгновенно наполнился обожанием и почитанием. «Ты бы сдох так быстро, как свинья, которая решилась пойти против льва!» Для полноты эффекта та презрительно сплюнула. «Вырвать бы тебе язык, долбанутая ведьма!» «Не смей меня оскорблять, подонок!» но тебя она реагирует как-то слишком остро!» Глядя на жаркую встречу этих двух, задумчиво отозвалась Кардинал, стоя в стороне. Эвелин, ставшая свидетельницей этой беседы, лишь фыркала и кривилась. За все время, пока она находилась с ними, та не старалась вырваться или что-то вроде этого. Казалось, будто, побушевав в обители тишины, та взяла небольшую передышку и просто сопровождала их компанию. «Давай награду, ведьма!» Медленно контролируя эмоции, продолжил разбойник. Его дико раздражала эта девка. «Или мне передать о мотылии, что ты даже с этим не справилась?» да как ты смеешь прошипела та в ответ но тем не менее достала три свитка вот выбирай один каждый из них принадлежит одной из групп внутреннего круга не пойму как госпожа вообще на это согласилась ворон вздохнув и перестав обращать внимание на рако начал идентифицировать свитки Я-не-я. Ранг секретный. Активный навык ученик. Описание. Позволяет мгновенно поменять вас местами с любым предметом или существом. Радиус действия 17 метров. Вес цели для подмены не более 150 килограмм. Затраты 300 энергии. Перезарядка 2 минуты. Искусный оценщик. Ранг секретный. Активный навык ученик. Описание «Позволяет определить, какой яд сильнее всего подействует на цель, лишь взглянув на нее». Бонус к эффективности использования яда – 30%. Затраты – 500 маны. Перезарядка – 4 минуты. Ярость ночной фурии. Ранг секретный. Активный навык ученик. Описание «Этот прием был придуман одной из 12 сестер во время войны против рыцарей Инквизиции». Эта серия из шести атак нацелена на слабые места брони врага, будь она органическая или же создана руками разумных. Атаки повреждают любую броню, приводя ее в негодность. Затраты – 30 очков влияния. Перезарядка – 2 минуты. Примечание – во время битвы против игроков эффект этого навыка сводится к тому, что временно снижает параметр защиты выбранного снаряжения или же части тела до нуля. Второй навык явно не подходил разбойнику, так как для его использования было необходима мана, и пусть у него ее было достаточно, но это было бы неэффективным использованием своего персонажа. Выбор оказался непростой, но после долгих размышлений Уилл предпочел «я не я». Пусть ярость ночной фурии был весьма полезным навыком, но также он был и специфичным. Плюс в последнее время парень и так тратил много очков влияния. Стоило по возможности уменьшать количество навыков с их использованием. «На этом все. Можешь идти докладывать. Хочу, чтобы к моему приходу все было готово». «Не приказывай мне!» Ведьмочка принимала в штыки любые слова разбойника, чем, собственно говоря, и бесила того. Но ворон молча стал ждать, когда то уйдет, игнорируя ее присутствие. И если он разозлится, то ведьма может и не выжить, а у него еще есть дела с Конклавом». Наконец-то, пофырков и пожаловавшись Молли, чтобы та ее утешила, все же покинула их компанию. грёбаная ведьма!» Слушать и молчать в ответ было очень сложно, и поэтому Уилл холодно разразился тирадой в адрес этой мужей-ненавистницы. «Не знаю, по мне так нормальная девчонка. В общем, забудь о ней. Ты говорил, у тебя есть какая-то идея насчет этой». Молли кивнула в сторону пленницы. «Может, уже расскажешь?» Постоялый двор «Рассвет Арпина». В комнате находилось четыре человека – Уилл, Молли, Эвелин и еще одна взволнованная особь – небесное дело Данный ник принадлежал девушке из клана Азартной Кости. Документ о неразглашении уже был подписан, и ворон начал объяснять то, что предстоит пережить бедному ягненку на заклане». Он описывал то, что произошло с вампиром, как можно более доступно, предполагая и высказывая все то, что предстоит пережить девушке ради того, чтобы получить Ифрита в подчинение. Сама же пленница, услышав, что именно задумал разбойник, пребывала в ярости. Она совсем недавно выбралась из заточения не для того, чтобы стать бездушной слугой. Слушая ее оскорбления в их адрес, Уилл с радостным удивлением понял, что той явно не хочется испробовать на себе силу ларца. Ты же понимаешь, что не имея возможности контролировать твою силу, тебя никто не освободит. Я знаю, на что ты намекаешь, вшивый ублюдок. Она была очень зла. Уилл практически унижал ее, и такое могущественное существо не собиралось терпеть его выходки. Вот только у Эвелин появилось стойкое отвращение к любому проявлению заточения. Если я скажу, что есть способ заключить со мной контракт, вы бросите эту идиотскую затею с заточением? Ни ворон, ни лидер АК не ожидали услышать от кровожадной твари что-то подобное, да еще так быстро. Поэтому в комнате воцарилось закономерное молчание. Кто бы мог подумать, что она, пусть и не совсем добровольно, но все же согласится на сотрудничество. Да, бесспорно, она жестокий маньяк, алчащий крови и разрушений. И в идеале ее стоит придать всем видам пыток, чтобы она хоть немного попыталась раскаяться. После чего распотрошить как рыбу, пустив на прокорм червям. Но эта машина для убийств все же была невероятно сильна и из-за этого становилась невероятно полезной. О каком способе идет речь? моли присев на край кровати, приготовилась слушать Ефрита. «Вы предлагаете мне этим заняться?» Небесная Дева, слышавшая всю беседу, сейчас стояла напротив своего клан-лидера и усердно пыталась отвертеться от задания. Весь ее запал оказалось довольно-таки легко развеять». То, что рассказала пленница, было настолько сложным процессом, что справиться казалось невозможным. Количество условий для заключения подобного контракта можно было сравнить разве что с подъемом на недоступную гору, рядом с которой Эверест покажется лишь пандусом для старушек. Чем все это закончилось, Ворон уже не слышал. Так как покинул комнату и, остановившись на входе в постоялый двор, оглянулся по сторонам. План на сегодняшний день был выполнен, и сам, не ожидая такой скорой развязки, разбойник решал, куда ему податься. Для начала стоило забрать вампира. Единственным стопроцентным способом перемещения его на свой этаж было подчинение кристаллам, иначе никак. «Ты наконец-то освободился?» К задумчивому разбойнику из тени соседнего здания незаметно подошла Сара. «Я, честно говоря, устала ждать». «Сочувствую, что на этот раз...» Голова еще слегка гудела, поэтому он был в какой-то мере рад компании девушки. «Хочу получить ответы на пару вопросов, если это возможно. Сам понимаешь, такая концовка оставила много нераскрытых деталей. Если ты о том, чтобы я добровольно выдал свои секреты, то спешу тебя заверить. Ты та еще оптимистка, и наш контракт не распространяется на подобные условия». «Ну, ворон», – протянула девушка. «Ты же не подумал, что я пришла с пустыми руками?» Она лучезарно улыбнулась, прижимаясь к парню и, приблизив лицо к его уху, прошептала. «Мое начальство просило сказать, что рассмотрит вопрос об увеличении твоего процента с продаж за наш счет. Тебе интересно?» «Не за ту расу ты решила играть, милая», – ощущая ее дыхание на своей коже, усмехнулся Уилл. «Ах, милая!» – девушка шутливо прикрыла губы, делано удивившись словам парня. «Звучит заманчиво, но, ты знаешь, я еще не готова». Ее тихий смешок заставил парня покачать головой, улыбнувшись в ответ. «Истинная журналистка! Прекращай уже! О какой сумме речь? Как всегда, ближе к делу, да? Если информация того стоит, то мы готовы предложить два процента». «Ого! А вы не скромничайте!» Сказать, что он был поражен, ничего не сказать. «Один вопрос, прежде чем я дам ответ, идет?» Конечно. Какая вам выгода? Как всегда, хороший вопрос. Ответ простой. Рейтинги, дорогой, рейтинги. Какой канал, как ты думаешь, будут чаще смотреть? Тот, что выдает лишь поверхностную информацию, или же тот, где сотрудники роют носом землю, раскапывая секреты и преподнося зрителям скрытые тайны любимых игроков? Прям-таки любимых. О, ты не видел последний опрос зрителей? Сейчас удивление девушки выглядело вполне натуральным. «Прости, но я даже ваш канал не смотрел». «Режешь прямо по-живому». Прижав руку к сердцу, Сара горько улыбнулась. «Подожди секунду». Глаза собеседницы ушли в меню, и вскоре Уилл получил сообщение со ссылкой на какую-то статью. С того момента, как они встретились в игре, журналистка числилась у него в друзьях. «Спасибо. Гляну на досуге». «Ну так что? Хорошее предложение». «Несомненно». Уилл раздумывал над перспективами раскрытия информации. — Скажи, вам уже известны итоги продаж? В ответ Сара лишь хитро улыбнулась, пожав плечами и невинно отведя взгляд, чуть ли не шаркала ножкой, будто говоря, может, да, а может и нет. — Хорошо, лиса, не обещаю ответить на все вопросы, но думаю, оно того стоит. — Правильный выбор, ворон, правильный выбор.